Глава третья. Стася. Ирка заявилась только на следующий день. «Ты где пропадала?» — спросил у нее. «Работала». Раздраженно огрызнулась-то. «Не все могут позволить себе просиживать в четырех стенах». «Ир, опять...» Я настолько привыкла к подобным выпадам, что уже почти не реагировала. Это ее любимое занятие. Напомните, за кого она не смогла пойти вверх, а осталась вкалывать просто официанткой. Когда-то чувствовал за собой огромную вину, что сестра сломала себе жизнь, закрыв для себя многие дороги. Но с каждым разом все больше задумывалась, а я ли виновата в этом. Были ли у Иры на самом деле те планы, о которых она так искренне сокрушалась каждый раз? «Ты сделала то, что я просила?» Спросила она, вернувшись из ванной. «Зачем ты таскаешь этот парик?» Поинтересовалась я вместо ответа. «Мне нравится синий цвет. Уж ты-то должна меня понять», усмехнулась Ира. «Тут мне нечего было возразить. Я и правда...» Последние пару лет красила волосы в синий. Не такой яркий, чтобы это выглядело кричаще, но все же. «Почему же не покрасишься?» «Волосы жалко. Так что там, сделала?» «Сделала», — сказала, кладя на стол флешку с данными. «Может, скажешь, зачем тебе это?» «Чтобы заработать, конечно же. Ты ведь знаешь, что мне нужны деньги на лечение». «Стало хуже?» — нахмурилась я. Сестра отвела взгляд и медленно кивнула. «Почему не сказала раньше? А что говорят врачи?» «Да что они скажут? Деньги нужны. Тогда можно будет оплатить курс лечения». Ира не любила говорить о своих изъянах, в том числе и о болезни, которая не так давно появилась в ее жизни. И о которой я совершенно случайно узнала, когда она по пьяни ошиблась номером и позвонила мне вместо какой-то Марины. «И сколько нужно?» «Много, Стася? Очень много». «Ира, конкретнее...» — разозлилась я. «Я ведь помочь хочу». С минуту сестра сверлила меня недоверчивым взглядом. «Правда хочешь или из чувства вины?» Я промолчала, просто не знала ответа. У нас были странные отношения, но я не представляла, что мы снова с ней разойдемся и перестанем общаться. Конечно, хочу. Спасибо, Стаська. Сестра резко обняла меня, отчего в груди что-то противно сжалось. Как давно меня никто не обнимал вот так. В глазах непривычно запекло. Только расплакаться не хватало. Спасибо, что помогаешь. Весь день мы провели вместе. Ира была довольно спокойной, даже шутила, а потом ушла отсыпаться. Я же связалась с Тимуром. Хей, детка, когда ты возвращаешься?» спросил тот вместо приветствия. Я привычно поморщилась. Парень никак не желал избавляться от этого придурковатого обращения. Пока не знаю. Не понял. Речь шла про пару дней. Я помню, но у меня изменились обстоятельства. Я и сама не знала, когда приняла это решение, задержаться дольше, чем рассчитывала. Но упоминание болезни Ирки все же заставило пересмотреть приоритеты. Она мой единственный родной человек. И хотя между нами не все гладко, оставить ее одну я не могла. «Вообще-то для тебя есть работа», — недовольно проворчал он. «Это может подождать». «Заказчик будет недоволен. А значит, и Саныч», — многозначительно произнес напарник. Впрочем, это я и так знала. Сан Саныч — мужчина суровый. Именно он разглядел во мне потенциал тогда года три назад. Дал шанс, но в то же время я понимала, что дело он это не бескорыстно. Ему было выгодно иметь команду хороших спецов, чтобы работать с достаточно обеспеченными людьми. «Мне нужно еще несколько дней. Прикроешь?» «За мной должок», — неохотно признал Тимур. «Так что да, прикрой, но учти не дольше недели. Потом разбирайся сама». спасибо. Это была оборотная сторона моей профессии, плата за то, что смогла выплыть тогда, а не захлебнулась в столичной жизни и не скатилась на самое дно. Но за все в этой жизни приходится платить. Так что глупо сокрушаться, нужно было придумать, как помочь сестре за эту неделю. Решила с утра обсудить это с Ирой, вот только утром оказалось, что сестры дома не было.